Глава 13 Неудивительно, что, пребывая в подобном состоянии духа, Фонтен оказал радушный прием одному иностранному посетителю, которому после сотни настойчивых ходатайств известных людей удалось прорваться к нему сквозь все кордоны, установленные Полиной, по-прежнему энергичной и деятельной. Этот Авидий Петреску несмотря на румынское имя, являлся гражданином Соединенных Штатов. В Нью-Йорке он возглавлял литературное агентство и бюро по организации публичных лекций, и то и другое процветало. Его манера общаться напоминала бурный поток в период половодья, лавина слов, которая уносила за собой все. Собеседник заранее оказывался побежденным, потому что не мог вставить ни слова. Во время штурма вход шли любые доводы патриотические, финансовые, личные. Фонтен был очарован, польщен, закружен в вихре. А видеи Петреску хотел, чтобы Мэттер согласился выступить с лекциями в Южной Америке и завершить свое турне в Нью-Йорке, Бостоне и Филадельфии. Свой проект он излагал весьма красноречиво, но патетично, то лирически восторженно, а когда фонтен отказывался понимать свой долг, осыпал его упреками. Мэттер. «Вы не знать, что вы есть там. В Бразилии, Аргентина, Чили, Венесуэле, Мсье Фонтен – это есть Бог, Господь Бог. Все женщины, они читать ваши романы, они их знать наизусть, вас принимать как господин. А если вы не приехать, мэтр, то кто приехать? Совсем маленький никто и все думать, что это есть на прекрасный французский язык. «Я Петреску это не позволить, у меня есть французские воспитания. я говорить французский лучше, чем свой родной язык, я защищать французский во всем мире, и я вам говорить, надо подписать». «Ну, друг мой, я не оратор, не путешественник, я ничего не знаю об этих странах, я не говорю на их языках, и мне, увы, необходим рядом врач, который знает меня». «Там другой климат, понадобится другое лечение. Если бы я вас послушал, это было бы опасно для меня». Петреску грустно покачал головой. «Мэтр, вам не надо сказать, если бы я послушал. Ведь ваше сердце вы уже согласится. Да, да, ваше сердце вы уже все подписать. Вы любите своя страна, вы любите своя слава. Значит, вам надо ехать. Если вы заболеть, я вас буду лечить». «Там есть много врачей, мэтр. Нам надо ехать. Я уже все устроить. Есть зал, есть афиши, Гийом Фонтен. Женщины, они сойдут с ума, когда прочитать. Женщины, мэтр, самые красивые, самые нежные в мире. Я совсем не мэтр, но я знать одну...» Фонтен воздел руки к верхним полкам книжного шкафа, где дремали философы. «А вот этого, — сказал он, — я как раз и не хочу». «В моем возрасте не нужны приключения, друг мой». «Не надо приключения, мэтр. Вам определенно надо приключения. Ваша великая Колет, — говорил, — в двадцать лет не соблазняют, а соблазняются. А когда пятьдесят?» «Скоро уже шестьдесят», — вздохнул Фонтен. Петреску не приминул продемонстрировать лесное для собеседника изумление. «Это не есть возможно», — произнес он с непобедимой уверенностью. Фонтенну это доставило удовольствие, однако он долго не соглашался. Петреску терпеливо приходил вновь и вновь, атаки следовали одна за другой, сминая очередной бастион. Этот румыно-американец стал в доме почти своим. Алексис говорил с грустной покорностью, опять этот мсье. Госпожа Фонтен называла его маленький Никто. Фонтен, которого забавляло латинское имя этого гостя, именовал его Авидиус Назо» имя известного римского поэта. Эрвема сына, которому довелось присутствовать при некоторых беседах Фонтена и Петреску, пытался предостеречь Полину. «Если вы будете его принимать у себя, мадам, господин Фонтен в конце концов подпишет контракт. Наш маленький никто — это природная стихия. За его акцентом не всегда можно распознать ум, но, уверяю вас, он весьма проницателен». «Но почему бы Гийому и не отправиться проповедовать среди пингвинов?» отвечала она. «Это его развлечет, но и впоследствии даст ему возможность испытать сладость возвращения в родной дом. Один из них, тоскуя дома...» Примечание, цитата из басни Ла Фонтена «Два голубя». Конец примечания. «Один из них? Так вы с ним не поедете?» «Разумеется, нет», решительно сказала она. Я только что оправилась после тяжелой болезни. Мне нужен долгий отдых. И потом, это путешествие меня совсем не прельщает. Когда-то мне нравилось ездить с Гийомом в Италию, Грецию, в Египет. Но эти новые континенты, где нет прошлого, нет истории...» «Нет прошлого?» «А Инки? А Майя?» «Не люблю кровожадных идолов», — ответила она. «Это не мое прошлое». «А вы не боитесь, что если отпустите господина Фонтена одного, у него там будет слишком много соблазнов?» «Говорят, местные женщины очень чувственные и нежны. Господин Фонтен будет там знаменитым иностранцем, его известность станет приманкой». Она засмеялась. «Этого я как раз не боюсь». Недавнее разочарование убедило Гийома, что он не создан для подобных игр. К тому же во всех этих городах он будет совсем недолго. Ни одна женщина не успеет его завоевать, тем более удержать при себе. И потом, даже если бы я и захотела, то не смогла бы отправиться в это путешествие. Теперь, слава богу, я чувствую себя хорошо, но вы знаете ценой каких усилий. К тому же приходится соблюдать строгий режим. Нет-нет, если Гийом согласится на поездку, я останусь дома. Буду разбирать наши архивы, отдохну. После стольких лет активной деятельности мне необходимо одиночество и покой. Через наших нью-йоркских друзей я навела справки об этом Петреску. Это порядочный и надежный человек. Так что...» Фонтен все еще колебался. История с Вандой породила в нем неуверенность и недовольство собой. Он в порыве нежности и любви был готов вернуться к жене. Вот только она никак его не поощряла. Много раз во время совместных прогулок он пытался воскресить атмосферу прежних счастливых дней. Она довольно резко опускала его на землю, начиная обсуждать какие-нибудь бытовые вопросы, которые Фонтену представлялись заурядными и бессмысленными. Он замолкал и вновь начинал пережевывать свои горести. «Бодлер был прав», — сказал он однажды Марсена. «Человек может в течение двух дней обходиться без пищи, а без поэзии нет». Я не желаю, чтобы меня постепенно засасывал быт. В сущности, условием нашего существования является неприятие того, что нас окружает. Согласие со всем — это смерть. Труп смиряется с тем, что он есть лишь то, что есть, но это единственный пример. Со скорбным выражением лица вошел Алексис. «М -м, «Пришел тот мсье». Фонтен, казалось, размышляет вслух. Да, да, а Видеус Назо. Может, это и выход, хоть на какое-то время. Видите ли, друг мой, к 50-60 годам мы словно панцирем обрастаем долгом, обязательствами, ограничениями. И этот панцирь такой тяжелый и плотный, что нам становится тяжело его носить. Меня это удручает. Знаете, Омары. «Время от времени прячутся в какую-нибудь расщелину в скале и наращивают новую скорлупу. Мне было бы нужно преображение, линька, если вам угодно, а Видеус Назо, возможно, посланник Божий. Алексис, пригласите вестника богов». Алексис сочувственно покачал головой и, крадучись, вышел. В тот день Фонтен, не читая, подписал контракт, предложенный ему Петреску. Он брал на себя обязательство провести полтора месяца в Южной Америке, Затем две недели в Соединенных Штатах. Уезжать из Франции надо было в начале августа, и для того, чтобы подготовиться к лекциям, оставалось совсем немного времени. О чем нужно будет говорить? «О самых современных сюжет», — посоветовал Петреску. «Что вы называете современным, друг мой? Это запоздалые отзвуки спора о древних и новых. Если верить некоторым молодым людям, я совершенно не современен». «Мэтр, вы вечный», — сказал Петреску. сюжеты Там, а не любить все новое. Можно говорить про экзистенциализм или говорить о себе. Это не есть важно. Если оставить на афиша «Гиом Фонтен» даже без титул, все женщины бежать в театр. Триумф, Мэтр, будет триумф!» Полина приняла это решение безропотно и даже с некоторым облегчением. Выяснив, какой в этих странах климат, она стала подбирать необходимую одежду — Петреску должен был сопровождать мэтра в поездке и заботиться о его нуждах. Эрвей Марсена отправился вместе с фонтенном в Бордо, где паломникам предстояло сесть на корабль. Фонтен показался ему взволнованным и довольно несчастным. Казалось, он мечтал о прощальной сцене, а, возможно, искал последний шанс отказаться от поездки. Госпожа Фонтен сделала все возможное, чтобы не оставаться с мужем наедине. Последний момент перед тем, как Фонтен ступил на трап, она позволила себя обнять, но выглядела при этом на удивление спокойной. Стоя на причале, она крикнула, «Вы не забыли свои авторучке Гийом, а две пары очков, а паспорт?» Опершись на леер, он раздраженно отвечал, «Ну, конечно, я вам уже три раза говорил». Это были последние внятные слова перед отправлением. Следующую фразу заглушил гудок. «Сирены».